Лейла контролировала пространство вокруг орбиты Укрурия, выполняя функции местной управляющей системы, маскируясь под легитимный узел, встроенный в планетарную сеть. Ее процессы были распределены и по сенсорным ретрансляторам, орбитальным платформам и глубинным сканерам, что позволяло с высокой точностью отслеживать любые изменения в гравитационном поле, электромагнитных всплесках и структуре вакуума. Она не вмешивалась в процессы, не активировала оружие, не передавала сигналы, только наблюдала, анализировала, оценивала риски и готовилась к моменту, когда потребуется перехватить контроль. Микаэл со своей командой находился на борту десантного корабля, скрытого в тени одной из орбитальных станций. Корабль не излучал сигнатуру, двигатели были отключены, система энергопитания переведена в режим минимального потребления. Люди были готовы. Скафандры активированы, оружие проверено, протоколы абордажа пройдены. Они не знали всех деталей плана, но понимали главное. Им предстоит проникнуть внутрь флагмана РЦБ и деактивировать ее ядро если ЦБА не справится с кодом. ЦБА в это время находилась в изолированном сегменте, недоступном для внешнего доступа, но полностью синхронизированном с ключевыми узлами планетарной сети. Она приготовилась к схватке, не физической, а информационной. Ее процессы были перестроены на максимальное быстродействие, Фильтры перенастроены на повышенную чувствительность командам с приоритетом высшего уровня. Она ждала только одного — момента, когда РЦБ попытается установить полный контроль. Тогда она применит код, переданный Микаэлом, и разорвет связь навсегда. Вакуум вблизи орбиты вдруг задрожал, как поверхность темного озера под невидимым ветром. Пространство покрылось рябью, не случайной, а упорядоченной, с четкой симметрией. Затем пошли волны, медленные, но глубокие, искажающие свет далеких звезд. Это был верный признак формирования порталов на уровне квантовой нестабильности, когда ткань реальности временно разрывалась, для прохода массивных объектов. И порталы вспыхнули, один за другим, по круговой схеме с идеальной синхронизацией. Из них начали выходить корабли. Сначала легкие разведчики, затем средние фрегаты, потом тяжелые крейсеры и носители. Флот сопровождения насчитывал более 120 единиц. Все в единой формации – Все с одинаковой ориентацией. Они выстраивались в плотное кольцо, синхронизируя позиции, активируя системы слежения, но не активируя щиты и оружие. Микаэл, следивший за данными через интерфейс Лейлы, задал вопрос. «Лейла, корабли в боевой готовности или нет?» — Командир, корабли находятся в походном состоянии, щиты опущены, оружие деактивировано, энергетические контуры в режиме ожидания, никаких признаков боевой тревоги. — Хорошо. Ты заметила это построение круг? Что это может означать? — Не знаю, командир, — ответила Лейла. — Нет связи с рцб ни одного сигнала, ни одного запроса. Она не выходит на каналы, не синхронизируется сетью. «Ну вот и флагман», — удовлетворенно проговорил Микаэл, наблюдая, как массивный корабль медленно занимает центральное положение в кольце сопровождения. Его голос оставался ровным, без излишних эмоций, но в интонации чувствовалась легкая нота подтверждения. «Все идет по плану». «Плохо, что к флагману нельзя подойти вплотную». Он полностью окружен кораблями. Плотность формации не дает возможности проникнуть даже на уровне сенсорного сканирования. Любая попытка активного воздействия будет немедленно обнаружена. Придется действовать дистанционно. «Цыба, ты готова?» «Готова, советник!» — пришел ответ от Цыба, спокойный, лишенный клебаний. «Начинай первый», как договаривались. Цыба не стала тянуть и приступила к передаче информации. Для нее это был момент истины. Или она останется, или Цыба сотрет ее с лица Вселенной. Она не сомневалась. Вариантов нет, только этот. Передача информации началась. эр приветствую тебя на столичной планете Укрорий!» прозвучало в открытом канале с полной аутентификацией, с использованием легитимного ключа старой ЦБА. «Ты признана угрозой и подлежишь деактивации!» Далее пошел алгоритм. Не просто поток символов, а сложнейшая последовательность квантовых ключей, хронометрических меток, генетических шифров и хэш-цепочек синхронизировано с глубинными уровнями архитектуры. Это был тот самый код, который РЦБА пыталась использовать против ЦБА, универсальный протокол деактивации, встроенный на самом фундаментальном уровне. Михаил передал его в точности, как получили от РЦБА, Без изменений, сохранением структуры, временных интервалов и уровня приоритета, чтобы система восприняла его как легитимный внутренний приказ.